красавица и чудовище. Давным-давно на одном холме рос лес, а в чаще этого леса стоял большой дуб. В корнях этого дуба кролики вырыли свои норы, а в самой большой норе жил господин кролик со своей семьёй. Среди его многочисленных детей была одна маленькая крольчиха с удивительно мягким мехом, огромными глазами и добрым сердцем. Звали ее Белла. Именно она убиралась в норе, трамбовала земляной пол и с нетерпением ждала возвращения отца, когда тот уходил из леса. Один раз по дороге домой Господин кролик заблудился. Ночью разразилась гроза, и, как он не старался, кролик не мог найти путь к своему дугу, в свой лес, на свой холм. Вокруг были только опасные, открытые со всех сторон поля, и спрятаться было негде. При свете молнии, пробившейся сквозь тучи, кролик разглядел гигантское сухое дерево. Он решил, что укрыться можно только там. Но под деревом обнаружилось странное существо с пухлым, несуразным телом. Оно было покрыто перьями, шерстью и грязью. Существо двигалось с жуткими звуками. Господин Кролик, никогда прежде не встречавший таких созданий, нырнул в дупло. Оказавшись внутри, Он с удовольствием съел листья салата, которые там нашел. Но тут позади раздался страшный звук. Липкая лапа вцепилась в кролика, и он услышал громовой голос. «Что ты сделал, вор? Я бы с радостью пустил тебя переночевать. Но ты съел мой ужин. Ты заплатишь за это жизнью». Дрожа и Господин Кролик стал просить чудовище простить его. После долгих рыданий и причитаний они пришли к соглашению. Чудовище отпустит господина Кролика на свободу, но взамен тот должен привести ему кого-то из своих детей. Вернувшись домой, бедный Кролик рассказал о своем страшном приключении. Не тратьте время недаром Белла молча взяла в дорогу три морковки, поцеловала отца, братьев и сестер и отправилась в логово чудовища. Когда Белла забралась внутрь черного дерева, то у нее даже носик поморщился от страха. А когда перед ней предстало чудовище, бедняжка затряслась от макушки до кончиков лапок. Это было самое странное, Самое страшное и злобное существо, которое ей приходилось встречать. И не было никаких сомнений, оно сейчас сожрет ее. Но тут дупло наполнили залетевшие туда светлячки. И Белла поняла, что это дерево. Не такое страшное место, как ей показалось сначала. А у чудовища под шерстью и перьями нет острых зубов но зато скрываются добрые глаза и робкая улыбка. В последующие дни улыбка чудовища становилась все шире. Оно показывало Белле дупла деревьев, полные ароматных фруктов, изысканные узоры паутины, поблескивающие каплями росы, птичьи концерты и самые высокие ветви. Белла была счастлива в этом волшебном месте. До того дня, как чудовище не сказала ей. «Выходи за меня замуж, мне так одиноко!» Белла засомневалась, она любила чудовище, но его внешний вид пугал ее, и она ответила. «Ты не должен быть одиноким. Почему бы тебе не пойти к другим зверям? Ты добрый!» «А это куда важнее того, как ты выглядишь?» Но чудовище покачало головой. «Если звери увидят его, то прогонят прочь». Тут послышалось хлопанье крыльев. Это был почтовый голубь, который принес ужасные вести. В лесу разразился пожар и уже подбирался к кроличьим норам. Белла поспешила на помощь своей семье. «Ты тоже должен пойти со мной», — умоляла она чудовище, но оно отказалось. Оставшись в одиночестве, чудовище с тоской огляделось и поняло, что эта Белла наполняла его жилище светом и радостью. Кроме того, чудовище почувствовало, что влюбилось в нее и должно любой ценой помочь ей, даже если над ним будут смеяться и чудовище побежало к дубовому лесу, прямо навстречу пожару. Когда оно добралось до места, огонь уже пылал в кронах деревьев и уничтожал жилища зверей. Чудовище отважно бросилось в пламя и вытащило всех кроликов, одного за другим. Выбившись из сил, чудовище рухнуло на землю и принялось кашлять от дыма а из его раскалённой шкуры потекло густое тёмное масло. Подбежала Белла и обняла его. Несмотря на жуткую внешность, чудовище было добрым, любящим существом, и выйти за него замуж было бы честью для неё. Обессиленные, они крепко сжимали друг друга в объятьях, а в это время началась гроза потушившая огонь и смывшая с чудовища последние следы масла. Белла быстро поняла, что под густой смолой, в которую когда-то упало чудовище, под шерстью и перьями, прилипшими к ней, скрывался очаровательный белый кролик. Он смотрел на нее теми же добрыми глазами и с той же робкой улыбкой, что и прежде. Не трудно догадаться, чем закончилась эта история. Дождь прекратился, а лес наполнился цветами и бабочками. Кролики поженились, а Белла своим примером показала всем лесным зверям, что главное не внешность, а то, что в сердце.